Глава пятая. Спала я в эту ночь отвратительно, даже не спала, а дремала урывками. Бывает так иногда при нервном возбуждении. Задремлешь, потом просыпаешься, и кажется тебе, что уже утро, а посмотришь на часы всего полчаса прошло, но спать совершенно не хочется. Поворочишься сбоку на бок, посчитаешь баранов, белых отдельно, черных отдельно. Забудешься и снова задремлешь. А через полчаса опять просыпаешься. Так всю ночь и промучилась. А утром, когда подошло время вставать, уснула. Да так крепко, что не слышала, как будильник суетился. Пытался меня поднять, но ничего у него не вышло. Когда проснулась и посмотрела на часы, оказалось, что уже одиннадцатый час. Давно со мной такого не случалось. Настроение у меня, естественно, было далеко не рабочее, а ожидался довольно напряженный. Прежде всего нужно было ехать в химсинтез, в Вересово, и разбираться с утечкой информации. Такие дела всегда сложные, и соображалка должна работать как следует, на высшем уровне. А у меня голова черт знает чем забита, и не только на высшем уровне. Но и на самом низшем, примитивном, соображало плохо. Во второй половине дня надо было отправляться в райодел к Мельникову. Договорились, что приеду после двенадцати. Надо в качестве свидетеля написать отчет о встрече с покойником на моей лестничной площадке. И при этом голова тоже должна работать как следует. Писать следует аккуратно, осторожно. Чтобы никто потом ни к одному слову придраться не мог. И чтобы не связали этого типа с моей работой. Прежде всего я нашла визитную карточку Вересова и позвонила ему. Сказала, что обстоятельства меня задерживают, и я приеду несколько позже. «Что вы, что вы, Татьяна Александровна? Я ведь понимаю, как вы заняты. Воспринял мою задержку?» Чуть ли не как должное, хорошо подготовленный клиент. Приезжайте в любое время, когда вам будет удобно. После этого я спокойно, не торопясь, привела себя в порядок, потом занялась завтраком. И тут же раздался телефонный звонок. Оказалось, звонит любезная Лариса Витальевна. Конечно же, теперь она станет по телефону изводить меня своей благодарностью. Подумала я. И не ошиблась. «Здравствуйте, Татьяна Александровна! Мне так хотелось вам позвонить, так хотелось!» Жизнерадостно защебетала она. «Я так и подумала, что вы уже встали. У вас ведь так много работы, что вставать вам приходится очень рано!» На часах уже было почти одиннадцать. «Надеюсь, я вам не очень помешала». «Да что вы! Конечно, нет!» Пришлось соврать. Я очень рада вашему звонку. Я хочу вас еще раз поблагодарить за то, что вы сделали для нас. Понимаете, все оказалось настолько глупо, и без вашей помощи могла произойти трагедия. Так что мы оба очень вам благодарны. Продолжала она щебетать совершенно без зазора. Слово некуда было вставить. Но я все-таки уловила небольшую паузу. «Спасибо. Мне приятно слышать, что у вас все хорошо. Вы едва меня застали, я ведь уже уходила. Дела, понимаете ли, с самого утра, — попыталась я закруглить разговор. А она не поняла. Или не хотела понимать, или просто считала, что своим звонком доставляет мне удовольствие. Да, я ведь что хотела спросить у вас? Вы вчера у себя на лестничной площадке ничего не нашли?» Вот тут я вроде бы и голос потеряла. Нашла я вчера на лестничной площадке. Еще как нашла? Я еще вчера хотела позвонить, но не решилась. А сегодня, думаю, да и все-таки спрошу. Не то, чтобы я очень огорчена, но все-таки. Конечно же, она совершенно не огорчена. Чего я огорчаться? И так весело все у нее получалось, что я никак понять не могла. Или я с ума сошла, или мне наш разговор мерещится, или Верисова чокнулась. Понимаете, дело даже не в том, что это очень дорогая помада, — не умолкала Лариса Витальевна. Дело в том, что она элитная, ее очень трудно достать. Я вам как-нибудь расскажу, как я ее раздобыла. Это же целое приключение. Помада? Какая помада? — спросила я, но голос прозвучал как-то хрипло. — Да я, понимаете ли, когда мы уходили от вас, остановилась на лестничной площадке поправить губы, а потом положила помаду в сумочку. Пришли домой, а в сумочке ее нет. Я и решила, что уронила ее на вашей лестничной площадке. — Вот дура! Ну, разве можно так? Меня ведь чуть Кондрате не хватил. Не нашли ли вы чего-нибудь на лестничной площадке? Ей бы такую находку, но от сердца отлегло. Помаду, значит, потеряли? Неужели вы думаете, что я сожалела бы просто о губной помаде? Но это же Элизабет Арден, без поделок, настоящая. Кажется, что-то слышала я про такую фирму. Мне сразу стало грустно и обидно. Жена руководителя какой-то дурацкой химической конторы пользуется элитной помадой. А я, роса и гордость сыска, молодая, с неплохим заработком, даже ничего толком не знаю про новую знаменитость. Нет, так дальше жить нельзя. Не видела я вашей помады. Если вы ее там уронили, там кто-то сразу и подобрал. На площадке ее искать сейчас бесполезно. Еще бы! Ребята обшарили весь подъезд, что не только тюбик помады, но и просяное зернышко, если бы оно там лежало, нашли бы. Жаль. Ну ничего, за другую достану. Легко щебетнула Вересова. Она, видите ли, не особенно расстроилась от того, что потеряла знаменитую помаду. Зато у меня досада не проходила. Раз такое дело, чего тянуть? Надо начать новую жизнь с новой косметикой. Лариса Витальевна, будете себе помаду доставать, приобретите ей на мой счет. Попробую Арден. Может быть, и мне понравится. Да что вы, Татьяна Александровна, непременно понравится. Это же лучшее из того, что сейчас есть в мире косметики. Можете быть спокойны, вам она очень пойдет. — Ну, спасибо. — Для вас, Татьяна Александровна, все, что угодно. Вы не стесняйтесь, спрашивайте. У меня, знаете ли, есть некоторые связи в торговом мире, старые знакомства. Так что могу достать все. А вы приходите к нам в гости, чайку попьем, поболтаем. — Геннадий Валентинович тоже будет очень рад. — Непременно приду, — пообещала я. Но мне совершенно не хотелось идти к ней в гости, пить чай и болтать. Разве только за губной помадой сходить? Или ну ее эту Арден? Не стоит она того, чтобы целый вечер болтать с Ларисой Витальевной. Вот так, содержательно пообщавшись с Вересовой, я позавтракала и отправилась к ее супругу.